Глава вторая. Признания. Первое, о чём узнал Генрих Анжуйский, было решение устроить торжественный въезд польского посольства через 4 дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными украшениями, заказанными для него королём. Меж тем, как Герцог со слезами злости на глазах примерявал всё это великолепие, Генрих Наваррский очень весело разглядывал прекрасные ожерелья из изумрудов, шпагу с золотым эфесом и драгоценный перстень, присланный ему Карлом еще с утра. Герцог Алансонский получил какое-то письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его спокойно, без помехи. А в это время Коканас расспрашивал о своем друге всех встречных в Лувре, Коканас, по понятным причинам, был не очень удивлен отсутствием Ламоля в течение всей ночи. Но утром он уже начал чувствовать некоторое беспокойство и в конце концов решил отправиться на поиски своего друга. Сначала он обследовал гостиницу «Путеводная звезда», из «Путеводной звезды» прошел в переулок Клош-Персе, из переулка Клош-Персе перешел в переулок Тизон, из переулка Тизон к мосту Святого Михаила и наконец от моста Святого Михаила вернулся в Лувр. Распросы, с которыми как она обращался к разным лицам, отличались, как это легко себе представить, зная его эксцентрический характер, особенной манерой или такой своеобразной, или такой настойчивой, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснение. имевший конец обычной в ту эпоху, то есть дуэль. Как Анас провел все три встречи с тем добросовестным усердием, какое он вкладывал обычно в дела такого рода. Убил первого и ранил двух других, каждый раз говоря «бедняга ла моль». Он так хорошо знал по-латыни. Так что третий, барон де Боасе, упав на землю, сказал ему «бедняга ла моль». Ну ради бога, как анас, придумай что-нибудь другое. Скажи хоть, что он знал по-гречески. В конце концов, слухи о засаде в коридоре дошли до Каканаса, и он был сам не свой от горя. Ему уже казалось, что все эти короли и принцы убили его друга или бросили в какую-нибудь камеру для смертников. Он узнал, что в этом деле принимал участие и Герцог Алансонский. Пренебрегая почтительностью к августейшей особе, как онас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина. Сначала герцог Алансонский воззеял большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелевшего требовать отчёта в его действиях, но как онас говорил таким резким тоном, глаза его сверкали таким огнём, Да и три доэля за одни сутки создали Пьемонцу такую славу, что Герцог расдумал и, не поддавшись первому побуждению, с очаровательной улыбкой ответил своему придворному: "Милейший мой Каканнас, совершенно верно, что и король, пришедший в ярость от удара серебряным кувшином, и герцог Канжуйский, облитый апельсиновым компотом, и Герцог Гис, заполучивший себе в лицо кабани окорок, сговорились убить месье Даламоля, но один благоприятель вашего друга отвёл удар, заговор не удался, даю вам слово принца. Уф, произнёс Каканас, выпуская воздух из лёгких, как из кузнечного меха. Уф, дьявольщина! Что хорошо, то хорошо, ваша светлость. и мне бы очень хотелось познакомиться с этим благожелателем, чтобы выразить ему мою признательность. Герцо калансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся ещё приятнее, чем раньше, предоставляя каканасу думать, что благожелатель никто иной, как сам герцог. Ваша светлость, продолжал каканас, раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то завершите ваше благодеяние, рассказав и её конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили. Что же с ним сделали? Слушайте, ваше высочество, я человек мужественный, я перенесу дурную весть. Говорите. Его, наверное, бросили в какой-нибудь каменный мешок, да? Тем лучше, он будет осмотрительнее, а то он никогда меня не слушался. «А кроме того, мы вытащим его оттуда. Камни — помеха не для всех!» Герцог Алансонский покачал головой. «Самое скверное во всем этом, храбрый мой каканас, то, что после ночного предприятия твой друг исчез, и неизвестно, куда он делся!» «Дьявольщина!» — воскликнул Пьемонтиц, снова побледнев. «Если он делся даже в ад, так я и там его найду!» Послушай, я дам тебе один дружеский совет, сказал Герцог Калонсонский, тоже очень желавший, но совсем по другим побуждениям узнать, где находится Ламоль. Давайте, ваше высочество, давайте. Сходи к королеве Маргарите, она, наверное, знает, что стало с тем, кого ты так оплакиваешь. Признаться, ваше высочество, я уже об этом думал, только не решался. Мадам Маргарита внушает мне почтение такое, что я не в силах выразить. А кроме того, я ещё боялся застать её в слезах. Но раз ваше высочество заверяете, что Ламоль не умер и что её величество королева знает, где он находится, я наберусь храбрости и схожу к ней. Иди, мой друг, иди. А когда узнаешь, сообщи мне. Я так же беспокоюсь, как и ты. Только как о нас, помни об одном — о чем. Не говори, что пришел к ней от меня. Если ты сделаешь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего. Ваше Высочество, с той минуты, как вы советуете держать это в тайне, я буду нем как рыба или как королева-мать. Хороший принц, замечательный принц. Великодушный принц бормотал как анас по дороге к королеве наварской. Маргарита ждала как анаса, так как слух об его отчаянии дошёл и до неё, а узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонцу несколько грубые обращения с её подругой, герцогиней неверской, с которой он не разговаривал уже дня 3 по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе Каканаса, королева распорядилась его впустить. Как Анас вошёл и не мог побороть смущение, находившего у него всякий раз перед королевой, не в силу её высокого положения, а в силу её умственного превосходства, но Маргарита приняла его с улыбкой и сразу его успокоила. Ах, мадам, сказал Каканас, верните мне моего друга. Или хотя бы скажите, что с ним сталось? Я не могу без него жить. Представьте себе Евриала без Нессоса, Дамона без Финтия или Ореста без Пилада. Сжальтесь над моим несчастьем во имя одного из этих героев, сердца которых не превзойдут моего сердца нежностью своей любви. Маргарита улыбнулась и, взяв с него слово сохранить тайну, рассказала об эксте в окно. Что же касалось места пребывания Ламоля, то, несмотря на настоятельные просьбы Каканаса, она так и не сказала ничего. Каканас был удовлетворён только наполовину, поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Алансонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Ламоля. Если уж вы хотите непременно знать что-нибудь определённое о вашем друге, посоветовала Маргарита, спросите у короля наварского, только он имеет право об этом говорить. Я же могу сказать вам лишь одно: друг ваш жив. Верьте моему слову. Я верю ещё более очевидному, мадам, ответил Каканас. Ваши прекрасные глаза не заплаканы. Затем полагая, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью ясностью мысли и выражением его высокого мнения о достоинствах Ломоле, как он нас вышел и стал обдумывать способ примирения с герцогиней Ниверской, не ради неё лично, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита. Большая скорбь, состояние ненормальное, Поэтому человек стремится стряхнуть с себя этот гнёт, возможно, скорее. Первоначально мысль о разлуке с Маргаритой сокрушала сердце Ломоля, и он согласился бежать не столько ради сохранения своей жизни, сколько для того, чтобы спасти доброе имя королевы. И вот, уже на следующий день к вечеру Ламоль вернулся в Париж, чтобы полюбоваться своей королевой, когда она выйдет на балкон. В свою очередь, Маргарита, точно какой-то тайный голос ей говорил о возвращении молодого человека, провела весь вечер у окна. И оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, которое обычно сопутствует заветным радостям. склонный к романтической грусти Ламоль находил даже известную прелесть в постигшей их несгоде, но любовник, увлечённый настоящим чувством, бывает счастлив лишь в то время, когда любуется или обладает предметом своей любви, но страдает, когда с ним разлучён. Поэтому Ламоль, горя желанием опять соединиться с Маргаритой, спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину, подготовкой бегства короля наварского. Маргарита тоже отдавала счастью быть любимой с такой чистой, бескорыстной преданностью. Часто она сердилась на себя за то, что сама считала слабостью, презирая своим мужским умом скудость обывательской любви. Она была чужда тем мелким радостям, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое желанное, самое утончённое счастье, а в то же время считала счастливым тот день, если часам к 9:00 вечера, одевшись в белый пиньюар и выйдя на балкон, вдруг замечала там, во мраке набережной, фигуру всадника, который прикладывал свою руку то к сердцу, то к губам. а она только многозначительно покашливала, пробуждая в милом воспоминании о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка размахивалась и бросала комок бумаги, заключавшей в себе какую-нибудь драгоценную вещицу. Драгоценную не стоимостью, а тем, что принадлежало тому, кто ее бросил. Вещица звонко падала на мостовую к ногам Ламоля, А он, как коршон бросался на добычу, прижимал её к сердцу и пускался в обратный путь. А Маргарита не уходила с заветного балкона, пока не затихал в мраке ночи топот лошади, которая скакала сюда во весь опор, а удалялась так, как будто была сделана из того же материала, что и прославленный троянский конь. Вот почему королева Наварская не тревожилась за участь Ламоля. но опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий по-испански, которые и продолжались каждый вечер вплоть до приёма польских послов, отложенного на несколько дней по настоянию Амбруаза Паре. Накануне приёма, около 9 часов вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон. Но едва она показалась, как ламоль, не дожидаясь, пока она бросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, сам бросил ей письмо, которое и упало, как всегда, к ногам его возлюбленной. Маргарита сразу поняла, что послание заключает в себе что-то необычное, и вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть. Наоборот, на из стороне первой страницы было написано: "Мадам, мне необходимо поговорить с королём Наварским, дело спешное. Жду". А на обороте второй страницы, которую можно было отделить от первой, "Мадам, сделайте так, чтобы я мог поцеловать вас не воздушным, а настоящим поцелуем. Жду". Маргарита едва успела пробежать глазами вторую часть письма, как услышала голос Генриха Наваррского, который с обычной осторожностью постучал в общую входную дверь и спрашивал Жиону, можно ли войти. Королева разорвала письмо на две половинки, одну спрятала за корсаж, другую сунула в карман, подбежала к окну и, затворив его, быстро прошла к двери. «Входите, сир», — сказала Маргарита. Как ни тихо, быстро и ловко она захлопнула окно, легкий шум все-таки дошел до слуха Генриха, у которого все чувства, крайне напряженные в придворной обстановке, заставлявшие его быть постоянно на чеку, приобрели в конце концов почти ту же остроту, какая развивается у дикарей. Но Карл Новарский не принадлежал к числу деспотов, которые не позволяют своим жёнам дышать свежим воздухом и любоваться звёздами, "мадам", сказал он, пока придворные примеряют торжественные одеяния. Мне вздумалось обменяться с вами мыслями о своих делах, надеясь, что вы продолжаете считать их вашими, не так ли? "Конечно", ответила Маргарита. Ведь наши общие интересы остаются теми же, дама, мэм. Поэтому-то мне и хотелось вас спросить, как вы смотрите на то обстоятельство, что Герца Калансонский за последние дни нарочно избегает меня, от третьего дня даже уехал из Лувра в Сен-Жермен. Объясняется ли это намерением бежать отсюда одному, благо за ним не следят, или же намерением остаться здесь? Ваше мнение, мадам, признаюсь, оно будет иметь большой вес для утверждения моего собственного мнения. Ваше величество имеете полное основание беспокоиться молчанием моего брата. Я думала об этом сегодня целый день, и моё мнение такое: изменились обстоятельства, а в связи с этим и он переменился. Иными словами, увидев, что король Карл заболел, а Генрих Анжуйский стал польским королём, он пошёл за благо оставаться в Париже и приглядывать за французской короной. Совершенно верно. Отлично. Пусть остаётся здесь. Это всё, что мне нужно. Но это меняет весь наш план, так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий вдвое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, который обеспечивал мне безопасность своим присутствием и своим именем. Но что меня поражает, так это молчание Демои. Пребывать в бездействии совсем не в его привычках. Нет ли о нём каких-нибудь известий у вас, мадам? «У меня, сир?» — удивленно спросила Маргарита. «Откуда же?» «Э-э-э, моя крошка, это могло быть очень просто. Чтобы сделать мне удовольствие, вы соблаговолили спасти жизнь Ламолю. Этот мальчик должен был уехать в Мант, а когда люди уезжают, то могут и вернуться». «Ах, вот где ключ к разгадке, которую я тщетно пыталась разгадать», ответила Маргарита. «Я оставила у себя окно открытым, а когда вернулась в комнату, то нашла на ковре какую-то записку». «Ну вот, видите», — сказал Генрих Наварский. «Но сначала я в ней ничего не поняла и не придала ей никакого значения», — продолжала Маргарита. «Может быть, я не сообразила...» «И она от Де-Муи?» «Возможно», — ответил Генрих. «Я даже решаюсь утверждать, что это очень вероятно. Нельзя ли мне посмотреть вашу записку?» «Конечно, сир», — сказала Маргарита, подавая ему ту половинку, которую сунула в карман. Король Наварский взглянул на записку и спросил, «А разве это почерк не Ламоля?» «Не знаю», — ответила Маргарита. «Я не знаю».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 Вы совершенно верно закончили мою мысль. Ну что ж, если путь в окно ему знаком, пускай воспользоватся им, раз он не может входить в двери. Ведь это очень просто. Вы так думаете, спросила Маргарита, краснея от мысли свидется с ломолем. Уверен. Но как же сюда влезть? спросила Маргарита. Неужели вы не сохранили веревочную лестницу, которую я вам прислал? Ай-ай, не узнаю вашей обычной дальновидности. Конечно, сохранилась, сер. Тогда всё превосходно, ответил Генрих. Жду приказаний вашего величества, сказала Маргарита. Они очень просты, ответил Генрих. Привежите лестницу к балкону и спустите вниз. Если это Демои, как хочется мне думать, то он надёжный друг, и колено идёт нужным лесть. так влезет. И не теряя спокойствия, Генрих Новарский взял свечу, чтобы посветить Маргарите, пока она будет искать лестницу. Но искать пришлось недолго. Она оказалась спрятанной в знаменитом кабинете. "Она сама", сказал Генрих. "Теперь, мадам, я попрошу вас, если только не слишком злоупотребляю вашей любезностью, привежите эту лестницу к балкону".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 Сир де Муит, а ваше мнение? И если герцог Алансонский готов уехать завтра вечером, то де Муи с 500ми всадниками будет ждать у ворот Сен-Марсель, ещё 500 будут ждать вас в Фонтанбло. Оттуда вы поедете через Блуа и Ангулем в Бордо. Мадам, обратился Генрих к своей жене: "Что до меня, то я буду готов уехать завтра. Успеете ли вы?"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 Но вашим именем честное слово, де мой драгоценный человек, сказал Генрих Наварский. Мадам, можете ли вы вставить соответствующую фразу в вашу речь? Это очень просто, ответила Маргарита. Тогда я завтра повидаю герцога Лансонского. Пусть де мой будет на своём месте и постарается понять ответ с одного слова. Он будет сер В таком случае, месье де Ламоль, отправляйтесь и передайте ему мой ответ. Вероятно, вас поблизости ждут лошадь и слуга. Ортон ждёт меня на набережной. Вступайте, граф, к нему. Он нет, не в окно. Это годится только на крайний случай. Вас могут увидеть, а так как никто не будет знать, что вы это проделали ради меня, то подведёте королеву. Сир, а как же иначе? Если вам нельзя было войти в Лувар одному, то выйти вы можете со мной, так как я знаю пароль. У вас есть плащ, и у меня тоже. Мы в них закутаемся и выйдем. А я буду очень рад лично передать Ортоно свои распоряжения. Обождите здесь. Я пойду посмотрю, нет ли кого-нибудь в коридоре. и Генрих Наварский с самым непринужденным видом пошел разведать путь. Ламоль остался наедине с королевой. «О, когда же я опять увижусь с вами!» — воскликнул Ламоль. «Если мы бежим, то завтра, а если не бежим, то на этих днях вечером в переулке Клош-Персе». «Месье де Ламоль», — сказал, вернувшись Генрих, — «можете идти, никого нет». Ламоль почтительным поклоном простился с королевой. "Мадам, дайте же ему поцеловать вашу руку", заметил Генрих Наварский. "Месье де Ламоль не просто наш слуга". Маргарита протянула Ламолю руку. "Да, кстати, спрячьте получше лестницу", сказал Генрих. "Для заговорщиков это предмет обстановки драгоценный". она оказывается нужным, когда это важ, а ждаешь меньше всего. Идёмте, мис съедала моль.